Параграф 2. Социальная дифференциация общества. Возникновение первых рабовладельческих государств. Во второй половине IV тысячелетия до нашей эры так называемый Герзейский период, от названия современной деревни Герзе, второй додинастический период, Больших успехов достигло земледелие, основанное на системе искусственного орошения. Многочисленные ремесла отделяются от земледелия, а общество несет явственные черты далеко зашедшей дифференциации. Глинобитные дома свидетельствуют о прочной оседлости, а резкое сокращение в могилах охотничьего оружия об окончательном вытеснении охоты скотоводством. Делом рук мастеров-профессионалов были всевозможные литые медные предметы – топоры, ножи, кинжалы, наконечники стрел, сосуды и туалетные ложечки. Некоторые вещи, в том числе кинжалы, изготовлялись из серебра. Обнаружены даже железные бусы, сделанные, правда, из метеоритного железа. Изменился характер и размах торговли. Из Азии в Египет поступали свинец, серебро и даже лазурит, основные месторождения которого располагаются на севере современного Афганистана. Систематическая торговля приобретает поистине международные масштабы. Появляются в Египте и привозные вещи, например, месопотамские и цилиндрические печати. Находки такого типа поставили вопрос о связях и заимствованиях герзейского Египта и о той роли, которую эти связи сыграли в истории страны. Ряд ученых склонны следовать гипотезе, по которой пришлые завоеватели принесли с собой достижения месопотамской культуры, в том числе и идею письма. Внимательный анализ, однако, показывает, что подобные заимствования были сравнительно немногочисленны и вполне отвечают гипотезе торговли, поскольку в целом египетская культура, и в герзейский период полностью сохраняет свой самобытный облик. Происходят коренные изменения и в социальной структуре. Различия в размерах могил позволяют предполагать, что в общинах уже ощущалось имущественное неравенство, и что в них выделились вожди, погребавшиеся с особой пышностью. При раскопках таких могил, в большинстве своем разграбленных, обнаружены рукоятки ножей и слоновой кости, нередко с золотой обкладкой, тонкие ткани с художественной росписью. Выделяется крупная гробница вождя, найденная в поле Ее стены были сложены из сердцового кирпича и украшены сюжетной росписью. Богатым общинникам и знати противостоят рядовые члены земледельческих общин. Излишки получаемых продуктов оказывается все чаще в руках знати, влиятельных общинников и служителей зарождающегося культа. Социальной дифференциации способствовало развитие скотоводства отрасли, в которой интенсивно накапливался прибавочный продукт, попадавший в собственность племенной верхушки. Показательно, что в иероглифической письменности термины знатность, благородство, достоинство представлены изображением мелкого рогатого скота, иногда с печатью на шее, обозначавшей право собственности. Термин «наследство» обычно передавался изображением лежащего теленка. Даже термин «вождь», который со временем стал обозначать царя, передавался рисунком, пиктограммой посоха пастуха. В этот период возникает институт рабства. Скорее всего, рабы появились в результате военных столкновений между племенами и родами. Страница 27. Но в условиях первобытного строя, низкого уровня производительных сил, было невыгодно брать людей в плен, так как это лишь увеличивало число ядоков. Создание продуктивного земледелия, дающего большие урожаи, необходимость в дополнительной рабочей силе, повысили ценность человеческого труда, и дали возможность использовать труд пленников, которых вместо того, чтобы уничтожать, теперь оставляли в живых. Древние египтяне называли таких пленников выразительным термином «убитый живой». И так, прежде всего, рабов давали войны. Однако в условиях растущей дифференциации До уровня рабов-пленников могли опуститься и бывшие общинники. Следовательно, формирующийся класс рабов мог пополняться из источников, как внешних, так и внутренних. Во второй половине IV тысячелетия до нашей эры в Египте наметились контуры трех основных прослоек прообразы трех основных классов древнеегипетского общества. Господствующий слой, куда входили потомки рода племенной знати, жречество, зажиточные общинники. Члены земледельческих общин, основные производители материальных благ древнеегипетского общества, прослойка рабов, пока весьма незначительная, но постоянно увеличивающаяся. Наиболее многочисленной была вторая прослойка, то есть члены земледельческих общин, все более теряющих родовой характер, превращающихся в территориальные или соседские общины. Образование социальных прослоек и формирование классов привели к появлению государства, которое должно было регулировать отношения между новыми социальными группами и рождающимися классами в интересах господствующего слоя. В древнем Египте государство выступало и как организатор работ по созданию и поддержанию ирригационной сети, без которой невозможно существование продуктивного земледельческого хозяйства, первые государства возникли в пределах небольших областей номов, которые охватывали несколько поселений, объединенных вокруг городского центра, где находились резиденции вождя и святилище почитаемого здесь главного божества. На территории Верхнего Египта в период Нового Царства насчитывалось 22 таких Нома. В Нижнем Египте 20 Номов. В силу особенностей природных условий, Номы – древнейшие самостоятельные государственные образования, расположенные в долине или дельте Нила тяготели к объединению, что привело к созданию более крупных царств. Скорее всего, объединение номов Верхнего Египта в одно царство и номов Нижнего Египта в другое крупное царство произошло в конце четвертого тысячелетия до нашей эры. Правитель Верхнего Египта стал носить корону белого цвета, а Нижнего Египта — красного цвета. Столицей первого был город Энхаб, Нахен, а северного царства — Буто. Два египетских крупных государства некоторое время существовали рядом друг с другом, вели между собой войны, но тенденция к объединению — продолжала действовать и привела в конечном счете к объединению Нижнеегипетского и Верхнеегипетского царств в единое Древнеегипетское государство, охватывающее всю долину Нила от первого порога до Средиземноморского побережья.